Краткий список публикаций Сергея Николаевича Дурылина. Примечание. Дополнительная информация о публикациях Сергея Николаевича Дурылина в статьях. Резниченко. Сергей Дурылин. Проекты и наброски. К реконструкции ландшафта. В сборнике «Дурылин и его время». Книга 1 Москва, 2010 год. Страница 427-477. Пенская. Автобиографическое начало в театральных студиях Сергея Николаевича Дурылина. В сборнике «Творческое наследие Сергея Николаевича Дурылина. Москва. 2013 год. Страницы. 122-127». Ситницкая. Библиография трудов Дурылина. Машинопись Пигарев Сергей Николаевич Дурылин. Материалы к биобиблиографии. Составитель Сетницкая. Машинопись МДМД МАКП-614, дробь 9. Конец примечания. Псевдонимы С.Д. Сергей Северный, Сергей Раевский. Н. Кутанов, С. Николаев, Д. Николаев, Н. Сергеев, библиофил, театрал, книжник, В. Никитин, М. Васильев, М. Раевский, С. Ярцев и другие. В школьной тюрьме. Исповедь ученика. Посредник. 1906-1907 годы. Художник-праведник. Памяти Гаршина. Свободное воспитание. 1908 год. Номер 9. Детские годы Гаршина. Биографический очерк. Библиотека Горбунова-Посадова для детей и юношества. Москва. 1910 год. История одной свободной школы. Эксперимент или пытка. Лев Николаевич Толстой как школьный учитель. Педагогика творческой личности. Гаршин как детский писатель. А также другие статьи на педагогические темы. Свободное воспитание. 1907-1913 годы. Житие Франциска Осисского под псевдонимом Сергей Северный. В сборнике сказания о бедняке Христовом. Москва, 1911 год. Древнерусская иконопись и Алонецкий край. Известие общества изучения Алонецкой губернии. Том 2, книга 5. Петрозаводск, 1913 год. Страницы 33-46. За полуночным солнцем. по Лапландии пешком и на лодке, Москва, И. Н. Кушнеров и Ко, 1913 год, Рихард Вагнер и Россия, Москва-Мусагет, 1913 год, Погибшее произведение Гаршина, Русские ведомости, 1913 год, 25 марта, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лирические стихотворения. Редакционная вступительная статья и примечания Дурылина. Москва. Издательство «Универсальная библиотека». 1914 год. 1916 год. 1917 год. Судьба Лермонтова. «Русская мысль». 1914 год. Номер десятый. Кандалакшский Вавилон. К изучению северных лабиринтов. Отчет Московского археологического института за 1911-1912 годы. Москва, 1914 год. Отдельное издание Москва. Печатня А. Снегиревой, 1914 год. Церковь невидимого града. Сказание о граде Китеже. Москва, 1914 год. Под северным небом, очерки Алонецкого края. Москва, 1915 год. Град Софии, Святая София и Царьград в русском народном религиозном сознании. Москва, 1915 год. Сказание о невидимом граде Китеже. Москва. 1916 год. Лик России. Великая война и русское призвание. Москва, 1916 год. Начальник тишины. Сергеев Посад. Религиозно-философская библиотека. 1916 год. Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика. Труды и дни. 1916 год. Книга восьмая. «О религиозном творчестве Лескова. Христианская мысль. 1916 год. Книга. 11 «Приход. Его задачи и организация. Москва. 1917 год». «Церковный собор и русская церковь. Москва. 1917 год». «Жалостник. Рассказ. Религиозно-философская библиотека». 1917 год. Русская мысль. 1917 год. Книга третья. Репин и Гаршин. Из истории русской живописи и литературы. Гахн. Серия «История и теория искусств». Выпуск 7. -й. Москва. 1926 год. Раскопки под Челябинском. Записки Уральского общества любителей естествознания. Том 40. Выпуск 2. Свердловск. 1927 год. Страницы 105-122. Об одном символе у Достоевского. Опыт тематического обзора. В сборнике Достоевской. Труды Гахн. Литературная секция. Выпуск 3. Москва. 1928 год, страницы 163-198. Письма Федора Ивановича Тютчева к князю Вяземскому. Мурановский сборник. Выпуск 1. Издательство музея имени Федора Ивановича Тютчева, 1928 год, страницы 45-63. Там же Четверостишие Федора Ивановича Тютчева. Страница 43-44. Подпись «С.Д.». Тютчев в музыке. Урания. Тютчевский альманах. 1803-1928 годов. Под редакцией «Казанович». Вступительная статья Пумпянского. Ленинград. 1928 год. Страница 268-285. Воспоминания о Толстом. Юбилейный сборник Толстой и о Толстом. Москва, 1928 год. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголя-Яновских. Письма М. И. Гоголь Коксаковым. Гахн. Гахин. Серия тексты и материалы. Выпуск 4. Москва, 1928 год. Сибирь в творчестве Василия Ивановича Сурикова. Москва, 1930 год. Декабрист без декабря. Вяземской. Сборники «Декабристы и их время. Москва, издательство Политкаторжан, 1932 год. Страницы 201-290. Подпись Н. Кутанов. Русские писатели у Гёте в Веймаре. Литературное наследство. Тома 4-6. Москва, 1932 год. Гоголь и Оксаковы. В сборнике «Звенья». Тома 3-4. Москва, 1934 год. Страницы 325-367. Гоголь-актер. Первые дебюты Щепкина в Москве. Ленский в борьбе за престол Ипсена. Театр и драматургия. 1934 год. Номера. 5, 9, одиннадцатый, 12. Как работал Лермонтов. Москва. 1934 год. Любимый актер Чехова. Артем. По мастерской Островского, театр и драматургия, 1935 год, номера 2, 11. Гаршин, из записок биографа, Сборники сборнике «Звенья», том 5, Москва-Ленинград, 1935 год, страницы 571-676. Моя Литературная судьба. Автобиография Леонтьева. Публикации и комментарии Дурылина. Литературное наследие. Тома. 22-24. Москва. 1935 год. Дело об имуществе Гоголя. Сборники сборнике Николай Васильевич Гоголь. Материалы и исследования. Том 1. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР, 1936 год. Драматизированный Пушкин. Борис Годунов на сцене. Театр и драматургия. 1936 год. Номера 8-9. История одной дружбы. Островской и Чайковской. Советский театр. 1936 год. Номер 6. Михаил Васильевич Нестеров, 50-летию художественной деятельности, по неизданным материалам. Советское искусство, 1936 год, номер 25, подпись Николаев, Вяземский и Review Энциклопедик. литературное наследство, том 31-32, Москва. 1937 год. Александр Дюма, отец и Россия. Литературное наследство. Тома 31-32. Москва. 1937 год. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина. Архитектура СССР. 1937 год. Номер 3. Два юбилея. Пушкинские юбилеи прежде и теперь. Смена. 1937 год. Номер первый. Пушкин редактор. О привлечении Пушкиным Шаховского в литературную газету. Пушкин и Елизавета Кульман. 30 дней. 1937 год. Номера 1, 2. Дебют Горького драматурга. Пушкин и Щепкин. 30 дней. 1937 год. Номера 6, 10. Горький на сцене. 1902-1937 годы. В сборнике Горький и театр. Москва, Ленинград, 1938 год. Страницы 229-301. Художественному театру. 40 лет. Литератур интернациональ. На французском языке. 1938 год. Номер 10, Островский на сцене Малого театра. Москва. 1938 год. Мастера Советского театра. В пьесах Александра Николаевича Островского. Москва. 1939 год. Горе от ума на сцене малого театра в сборнике Горе тума Москва 1938 год страницы 11 23 Пушкин и Драгомырской 30 дней 1938 год номер 2 Щепкин и Сосницкой театр 1938 год номер 8 Игорь Ильинской в Малом театре Искусство и жизнь 1939 год Номер 6 Госпожа Де Сталь И ее русские отношения Литературное наследство Тома 33-34 Москва 1939 год Ольга Осиповна Садовская В сборнике Семья Садовских Москва-Ленинград 1939 год. Письма Марии Николаевны Ермоловой. Вступительная статья и примечания Сергея Николаевича Дурылина. Москва Ленинград, 1939 год. Профсадовский театр, 1939 год, номер 5. Айра Олдридж. Москва Ленинград, 1940 год. Герой нашего времени Лермонтова. Статья и комментарии к изучению романа. Москва, 1940 год. Гоголь. Полное собрание сочинений, том 10, письма 1820-1835 года. Примечание к 155 письмам Гоголя, к его семье Сергея Николаевича Дурырина. Москва, Ленинград. 1940 год. На всякого мудреца довольно простоты на сцене Московского Малого Театра. Москва-Ленинград. 1940 год. Серия монографии о спектаклях. Трагедия мыслителя. Астужев Уриэль Акоста. Литература интернациональ на французском языке. 1940 год. Номер седьмой. В Екатеринбурге и Свердловске. Из прошлого и настоящего Свердловского театра. В сборнике «10 лет Свердловского драматического театра. 1930-1940 годы». Свердловск. 1940 год. Страницы 224-237. На путях к реализму. Жизни творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Сборник 1. Исследования и материалы. Под редакцией Бродского, Кирпотина, Михайловой, Толстого. Москва, 1941 год. Страницы 163-250. Героическая поэзия к столетию со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. Октябрь. 1941 год. Номера 7, 8. Николай Мариусович Радин. Москва, Ленинград, 1941 год. Лермонтов и романтический театр. В сборнике маскарад Лермонтова. Москва, Ленинград, 1941 год. Страница 15, 42. идея и образ родины в русской литературе от ломоносова до гоголя октябрь 1942 года книги 3 4 русские писатели в отечественной войне 1812 года москва 1943 год михаил Семенович щепкин очерк жизни и творчества москва. 1943 год. Серия «Великие люди русского народа». Переведен на китайский язык. Шанхай, 1948 год. МХАТ и Малый театр, как носители русской национальной традиции в Советском театре. В сборнике «25 лет Советского театра». Москва, 1943 год. Страница 28-37. Василий Иванович Качалов, Москва-Ленинград, 1944 год. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская, Москва-Ленинград, 1944 год. Московский художественный театр во время войны. В сборнике Театр Москва, 1944 год, страницы 80-98. Иван Андреевич Крылов. столетию со дня смерти. Москва, 1944 год. Варвара Николаевна Рыжова. Москва-Ленинград, 1945 год. Дом поэтов. 25-летию музея-усадьбы Федора Ивановича Тютчева. Литературная газета, 1945 год, 25 августа. Вера Николаевна Пашенная. Москва-Ленинград, 1946 год. Ольга Осиповна Садовская. Жизнь и творчество. Москва-Ленинград. 1947 год. Павел Акинфеевич Хохлов. Москва-Ленинград. 1947 год. Крылов. И Отечественная война 1812 года. В сборнике Иван Андреевич Крылов. Исследования и материалы. Москва. 1947 год, страницы 149-186. Литература и сцена. Театр, 1947 год, номер 2. Врубель и Лермонтов. Литературное наследство. Тома, 45-46. Москва, 1948 год. Нестеров-портретист. Москва-Ленинград, 1949 год. Александр Николаевич Островский. Очерк жизни и творчества. Москва-Ленинград. 1949 год. Алексей Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Тома 10-11. Пьесы. Комментарии Дурылина-Алпатова. 1939 год. Николай Капитонович Яковлев. Москва-Ленинград- 1949 год. Пушкин и Щепкин. Театр. 1949 год. Номер пятый. Проф. Михаил Часадовский. Жизнетворчество. Москва. 1950 год. Пушкин на сцене. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1951 год. Михаил Семенович Щепкин. Записки. Письма. Редакция и авторское вступление. Статья Дурылина. Москва, 1952 год. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 11. Письма. 1836-1841 года. Подготовка текста и комментарии к 35 письмам Сергея Николаевича Дурылина. Москва, Ленинград. Издательство Академии наук СССР 1952 год. Гоголь и театр к столетию со дня смерти Николая Васильевича Гоголя. Известия Академии наук СССР, 1952 год, том 9, номер 2, страницы 144-164. Мария Николаевна Ермолова, 1853-1928 годы. Очерк жизни и творчества. Москва. Издательство Академии наук СССР, 1953 год. От Владимира Третьей степени к Ревизору. Из истории и драматургии Гоголя. Ежегодник Института Истории Искусств. Театр. Москва. Издательство Академии наук СССР, 1953 год. Страница 161-239. Московский театр. 1800-1855 годы. История Москвы. Том 3. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1954 год. Страницы 595-646. Посмертное издание. Московский театр. 1855-1894 годы. История Москвы. Том 4. Часть вторая. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1955 год. Страница 719-764. Мария Заньковецка, 1860-1934 годы. Житие и творчесть. Киев. 1955 год. На украинском языке. Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. Составление. Авторская вступительная статья. Комментарии Дурылина. Москва. 1955 год. Артем Станиславский. Чехов. В сборнике Константин Сергеевич Станиславский. Материалы, письма, исследования. Москва. 1955 год. Страница 408, 443. Нестеров в жизни и творчестве. Москва. 1965 год, 1976 год, 2004 год. Серия Жизнь замечательных людей. Воспоминания о Евдокии Дмитриевне Турчининовой. В сборнике Евдокия Дмитриевна Турчининова на сцене и в жизни. К 150-летию малого театра. Составитель Торопова. Москва, 1974 год. Страницы 207-225. У Толстого и о Толстом. Публикация Виноградовой. Прометей. историко биографический альманах, том 12. Москва, 1980 год. Страница 199, 226, опубликована с сокращениями. Полный вариант – журнал «Урал», 2010 год, номер третий. Мария Заньковецкая, 1854-1934 годы, жизни творчество Научная редакция, авторская вступительная статья, примечания, перевод украинских текстов «Тернюк». Киев, 1982 год, на русском языке. Пушкин в Арзамасе. Вступительная статья, публикация Яковлева. Современная драматургия, 1987 год, номер 4. Великий рассказчик. Горбунов. Публикация Виноградовой. Прометей. Историко-биографический альманах. Том 14. Москва. 1987 год, страница 284 296, Сергей Раевский, Сергей Дурылин В те дни Московский журнал 1991 год номер 8 В своем углу из старых тетрадей Вступительная статья Помиранцевой Составление Примечания Любушкиной Публикация Виноградовой. Москва, 1991 год. Воспоминания о Василии Васильевиче Розанове. Начало, 1992 год. Номер 3. Страницы 45-51. Глава из книги «В своем углу», 1991 год. Отец Иосиф Фудель. Публикация Н. С. Фуделя, Г. Б. Кремнева, С. В. Фомина, литературная учеба, книга третья, Москва, 1996 год. Русь Прикровенная, составитель Фомин, Москва, 2000 год. В Ограде Яков пустыне живый, Моросейский батюшка, пастырь добрый. Жизни труды московского старца-протоиерея Алексея Мечева. Составитель Фомин. Москва. 2000 год. Страницы 3-9, 139-148. Сказание о невидимом граде Китеже. Подъем. Воронеж. 2006 год. Номер 5. Муркин вестник. Мяу-мяу. Вступительная статья. Составление комментарий Бащенко. Симферополь. 2006 год. Герой нашего времени Михаила Юрьевича Лермонтова. Комментарии. Второе издание. Дополненное. Подготовлено Аникиным. Москва. Дом-музей Дурылина. Издательство Мультиратура. 2006 год. Серия классической комментарий. В своем углу к 120-летию Сергея Николаевича Дурылина составление примечания Тороповой, вступительная статья Померанцевой. Москва, 2006 год. Статьи Дурылина по педагогическим вопросам в книге «Антология гуманной педагогики». Сергей Николаевич Дурылин, Москва. Издательский дом Шалвы Амонашвили. 2007 год. Икина книжка Зоина и Алешина. Москва. Храм святителя Николая в Кленниках. 2008 год. Пейзаж в произведениях Достоевского. Публикация предисловия Галкина. Достоевская и мировая культура. Альманах. Москва. 2009 год, номер 25. Страница 473-510. Колокола. Избранная проза. Вошли хроники Колокола и повесть Сударь кот. По публикациям Аникина и Галкина в журнале Москва 2008 и 2009 годы. Послесловие Архипова. Москва, 2009 год. Алоницкие записки. Публикация и предисловие Рожковской. Наше наследие. 2011 год. Номер сотый. Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики и религиозного творчества. Публикация Аникина Галкина Лукьянова. Москва, 2011 год. Номер второй. «Три беса», художественная проза, очерки. Составление, комментарий, статья Галкина. Москва, 2013 год. «Бабушкин день», «Золотая осень», рассказы. Публикация Галкина. Москва, 2013 год, номер 11. «Батюшка», воспоминания Сергея Николаевича Дурылина, о добросердове публикация вступительная статья рожковской церковь пастырь молодежь страницы из воспоминаний сергея николаевича дурылина в книге объятие в тысячу охватов сборник материалов посвященных памяти евгения борисовича пастернака и его 90-летию составление сергеева клятис лекманов Санкт-Петербург, РХГА, 2013 год, страницы 172 210 Белый. Публикация предисловия Резниченко. Сергей Дурылин. Эпитафия вместо некролога. В книге «Смерть Андрея Белого», 1880-1934 годы. Документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты. Составление Спивак Насеткина. Москва. 2013 год. Страницы 468-475. В зале консерватории. Из воспоминаний. Публикация предисловия Рожковской. Москва. 2013 год. Номер 12. Страница 90-123. Первая публикация. Встречи с прошлым. Выпуск 10. Москва, 2004 год. Москва-записки. Публикация предисловия Рожковской. Москва, 2014 год, номер 2. Страница 183. 224. Первая публикация «Встречи с прошлым». Выпуск 9. Москва. 2000 год. Собрание сочинений в трех томах. Составление, предисловия подготовка текстов, комментарии Галкина. В трехтомник вошли избранные художественные произведения, статьи, работы о театре и актерах. Главы «Москва» в зале консерватории «Батюшка» Подготовка текста «Комментарии послесловия Рожковской» Москва, 2014 год Рассказы, повести и хроники Составление, вступительная статья и комментарии Резниченко, Резвых Санкт-Петербург, 2014 год Статьи и исследования 1900-1920 годов. Составление, вступительная статья и комментарии, Резниченко, Резвых, Санкт-Петербург, 2014 год.